Глава вторая. Колька как раз прикидывал, как незаметно ликвидировать этот позор, но тут принесло самого мастера Белова. Приглаживая волосы, тот сообщил, «Уже скоро будут товарищи, у нас ведь все готово». «Готово», — без колебаний подтвердил Колька, твердо решив не уточнять, что все и что готово. Белов не поверил. Принялся сновать туда-сюда, заглядывая в самые неожиданные места. Потом схватил веник с совком и стал подметать несуществующий мусор, одновременно умудряясь шарить беспокойными глазами по стенам. Нашел таки непорядок и немедленно простонал. «Николай Игоревич, я же просил! Что не так?» Белов, тыча пальцем в возмутительно пустое место на стене, продолжал причитать. «Плакаты же! Плакаты по безопасности! Как можно? вид начинающий, должны иметь перед глазами наглядную агитацию!» Колька поспешил раскаяться и с облегчением смылся исправляться. Плакаты, как и вся подобная продукция, были свалены где-то в учительской. Вот и повод убраться с глаз долой от этого психического. Он отправился на первый этаж, где располагалась учительская. На площадке в сотый раз глянул в окно. Настроение тотчас скакнуло вверх. «А вот и дорогая Татьяна Макаровна!» «А вот и зарплата!» «Вот она, золотенькая, серебряная, во двор заходит, несомая в толстенькой сумке!» Ура, ура! На радостях Колька, пользуясь тем, что никто не смотрит, скатился по перилам и, посвистывая, отправился в учительскую которая соседствовала с бухгалтерией, она же и касса. Жаль, что Макаровна не так быстро ходит. Сама она худенькая, а ноги после голодухи опухшие, как у слона. Но это ничего, медленно да верно. Главное не пропустить момент, когда по коридору прошаркают долгожданные шаги. Колька открыл дверь учительской и сразу увидел того самого чокнутого Маркова. Правильно говорят. «Помяни черта, он и появится». Спрашивается, что этому типчику тут делать, тем более, что там и нет никого. «Учающийся Марков, что-то вы забыли в помещении состава? весело спросил Колька. А тот вел себя прямо по-хозяйски. Точно, помещение им самим выстроено. Завершив разговор, он пристраивал на рычаг телефонную трубку, положил ее, поднял глаза — Пустые, без малейшего выражения, запавшие в черных кругах, и молча вышел. То есть ни здрасти, ни до свидания, нахально, без тени смущения и даже глядя сквозь наставника. В другое время можно было податься соблазну и навтыкать ему от души. Но сейчас, во-первых, настроение было хорошее, во-вторых, надо отыскать эти чертовы плакаты. О каждом болване думать… Многовато чести, болванам. Колька принялся шуровать в поисках, и мысли в голове текли снисходительные и спокойно беззлобные. Ну и что? Чувствует себя человек как дома уже хорошо. Дома-то своего нет, вот и не соображает. Что тут воровать? А телефон? Ну что телефон? Может, любимой девушке звонил, договаривался о встрече? По поводу последнего пункта вообще не кольки кого-то судить. Сам не раз так делал, используя служебное средство связи в личных целях. Да куда они задевали эти проклятые плакаты? Он все шарил и шарил по всем углам, стараясь все-таки шуршать потише, чтобы не пропустить Макаровну. Порылся в одном шкафу – ничего. Во втором есть, но не то, что надо. В третьем много всего и все ненужное. Понаидию заглянул за занавески, и вот они отыскались наконец. И кто их только туда запрятал? Вот скобари. Как получили, так и берегли для дорогих гостей, совсем навехоньки краска чуть не мажется. Колька развернул один плакат, второй. Полюбовался на образцово-показательных, потому и не настоящих токарей. Это, которые читают инструкции, заправляют геностерки в брюки, не болтают и во время работы думают лишь о работе. Глянул на часы и насторожился. А что происходит, товарищи? Почему в коридоре по-прежнему тихо? Ни шагов, ни разговоров. Даже если ползком кассирша давно должна была добраться до рабочего места. Отставив пока плакаты, Колька вышел в коридор. Постучался в бухгалтерию. Подергал дверь. Не ответили. Совсем плоха тетка. Еле ползает. Или получка богатая и сумка тяжелая. Пойти помочь? Решив так, Колька отправился во двор. Он вышел из дверей, и перед ним открылась такая дичайшая картина, что он моментом оглупел и сразу не смог понять, что делать. А прежде услышал вскрик и звук, как если бы свалилось что-то мягкое. Потом увидел, как по утоптанной земле ползет кассирша Татьяна Макаровна, тихо стонет и сучит необутой ногой по земле, нащупывая слетевшую опорку. Рядом никого не было, лишь уже за воротами спокойно, ничуть не торопясь, уходил дефективный Марков. Позднее, вспоминая обо всем, Колька ужасался. Как он мог так себя вести, с его-то мозгами, с его-то опытом? Тупо озираясь по сторонам, он зачем-то плюхнулся на землю метров за пять до лежащей женщины. Пополз к ней, как под обстрелом. Она уже затихла, лежа на боку, и кольки бросились в глаза зеленые кольца ножниц. Одно продолговатое, другое круглое, оба с облупленной краской, отполированные многими пальцами. Эти ножницы валялись в учительской, постоянно лезли под руки, когда были не нужны и бесследно терялись, когда в них была необходимость прямо сейчас. Зачем Колька вцепился в них? Зачем дернул? Может, потому что это было не просто ненужно, но и смертельно опасно? Ножницы с хлюпанием вышли из раны. Кассирша громко вскрикнула и обмякла. Он ухватил ее за руку, и та провисла, как тряпичная. Пальцами принялся стягивать края глубокой раны. Весь перемазался в крови, Они расходились, и казалось, что чем больше старался, тем больше расходились. Он бросил это дело и зачем-то потащил с шеи женщины платок. Хотел, видимо, перевязать, но этого газового платочка не хватило бы и палец перебинтовать. А голова женщины повернулась так неловко, что она начала задыхаться, хлюпая горлом. В общем, было сделано много ненужных, опасных вещей. И, что куда важнее, потеряно немало ценных мгновений. Лишь в тот момент, когда тело на глазах стало седать, как бы тая, Колька, наконец, поступил верно, то есть заорал во всю глотку. «На помощь! Врача!» В помещении затопали, забегали, послышались тревожные вопросы. Первым из подъезда выскочил неугомонный Белов. Потом кто-то из ребят. Мелькнула и пропала Асеева. Вскоре появился белый халат, спешила медсестра. А Колька кинулся в погоню за Марковым, который с его длиннющими ногами ушел довольно далеко. Кольке казалось, что он несется со всех ног, а Марков не приближался ни на йоту. Шагал ровно, размеренно и нес на плече, это Пожарский увидел совершенно отчетливо, толстенькую сумку кассирши. «Стой! Стой, гад!» — выкрикнул Колька. И тут же понял, что зря это сделал. Марков встряхнулся, глянул через плечо и… дал Деру. Очень быстро он бежал. Или время для них шло по-разному? Колька видел с отчаянием, что расстояние между ними не сокращается, а наоборот все больше увеличивается. Оставалось надеяться на свою выносливость и на то, что Марков не знает местности. Надо было просто бежать за ним, не выпуская из виду. И если он живой человек, то все равно выдохнется. Они неслись по пустым кварталам, где домов не было. Одни остовы, развалины до да гнилые дровяные сараи. Марков несся без тени усталости, но было видно, что он как бы понятия не имел, куда податься. То в одну сторону бросится, то в другую, напарываясь то на тупики, то на внезапные стены, на другие препятствия. Если он так будет соваться, то ухнет в выгребную яму, и тогда в одиночку его оттуда не вытащить. Факт. Или же он все-таки искал что-то. Тем временем дистанция между ними сокращалась. Пару раз, срезав путь, Колька его чуть не сцапал, но Марков, легконогий в казенных новеньких ботинках, снова оторвался. Кстати, о ботинках. Чертова подошва все же отлетела. Некоторое время Колька пробежал волоча за собой и подметку, и портянку. Потом запрыгал на одной ноге, сдернул тряпку и только потом сообразил, что собирается бежать босым по земле, из которой черт знает что может торчать. Не было времени ни соображать, ни пугаться за свое здоровье, ведь деньги вот-вот пропадут пропадом. А дефективный мелькал меж деревьев и был так тощ, что терялся за стволами. И Колька боялся упустить его из виду. «Ничего, не уйдет. Некуда ему скрыться, не зная дороги». И это было справедливо, ведь впереди уже заканчивалась полоса леса и начинались железнодорожные пути, отводы, где формировали грузовые составы. Там полно народу. Кольке стоит только крикнуть, сразу люди сбегутся и помогут поймать беглеца. Он уже предвкушал, как поддаст ему раз-другой. Тут поднялся ветер, в небе грохотнуло, правда еще далеко, как бы разминаясь. Марков тем временем сгоряча взлетел вверх по гравию, по крутому откосу, но тотчас взревел паровоз, и дефективный шарахнулся в сторону, заметался. Но соображал он очень быстро и бросился туда, где над путями уже были перекинуты конструкции будущего мостового крана. Прыгнул, ни секунды не колеблясь, ловко, кошачьи цепляясь за металлические скобы, проворно полез вверх. Колька, пусть и разгоряченной погоней, ужаснулся. «Куда же он, дурак? Гроза же на подходе!» И отчаянно завопил. «Слезай! Дурак, слезай!» Но все бесполезно. Марков упрямо и ловко карабкался все выше, причем очень ловко, будто земля не тянула его к себе. Колька понял. Если парень сейчас доберется до верха и перебежит пути, то не факт, что кто-то успеет встретить его на той стороне, кричи, не кричи. И по земле за ним не поспеть. Чертовы поезда идут плотно, без просвета. И это не пассажирские, которые можно пробежать насквозь по тамбурам, все грузовые. Он, наконец, решился, плюнул на все и полез следом. Тут загрохотало еще громче и ближе. Сразу хлынул ливень. Все, голые пятки кранты. Она вся сбитая, стертая, истыканная не весь чем. Теперь еще и скользила на мокрой конструкции. А следом за ней начали скользить и ладони. И когда это происходило одновременно, сердце ухало. Казалось, что он уже срывается, вот-вот слетит вниз или на покатые мокрые крыши вагонов, чтобы тут же скатиться под колеса было страшно до чертиков но марков лес и лес и колька не мог отстать просто старался не смотреть вниз а на земле уже сбегался народ все кричали и матерились дефективный добрался до моста перекинутого над путями пробежал по нему довольно далеко и тут вдруг опомнился замер завертел головой и намертво вцепился в балку обеими руками подумал колька И тут же похолодел. «Сумки-то нет?» «Нет сумки!» «Когда он ее скинул? Где?» От отчаяния и злости сил прибавилось. Он сделал рывок и оказался на том же мосту. Теперь до Маркова было недалеко, а тот судорожно цеплялся за железяки. Колька отрусил не меньше, ведь если сейчас молния шандарахнет в мост, ему уже будет ни до чего. Ни до денег, ни до Маркова. «Да что там, его самого не будет!» И все-таки, стиснув зубы, Колька неумолимо приближался. Ливень все усиливался, на верхотуре свистел сильнейший ветер. Он хлестал по глазам, а конструкции вибрировали, ходили ходуном. Руки от этой дрожи слабели. Вдруг Марков застыл на полпути на ту сторону. Он был похож на проснувшегося лунатика, который опомнился на крыше и не понимает, что здесь делает и куда теперь идти. Колька громко свистнул. Парень вздрогнул, обернулся, тотчас потерял равновесие и намертво обхватил балку. «Давай руку!» — позвал Пожарский. «Зачем?» — спросил Марков. «Не дури, гроза ведь! Вниз надо!» Колька говорил и постепенно по полшага подбирался, протягивая руку. Снизу заорали в голос. «Спускайтесь! Уши оборвать! Сгорите!» И тучи полыхнуло так ослепительно, что Колька зажмурился. Но стоило открыть глаза, как разразился такой гром над головой, что на секунду показалось, мост сложился, и они сейчас оба слетят в тартарары. До Маркова уже было рукой подать, и можно было ухватить его за рубаху, которая как раз выпросталась из брюк и болталась, как тряпка на швабре. Но Колька боялся делать резкие движения. Он просто продолжал тянуться и звать. «Ну, не дури, давай руку!» Однако дефективный не спешил. Видно было, что он окончательно пришел в себя, потому что отцепил одну конечность от балки и теперь тер ладонью лицо. Снова сверкнула молния, над головой грянул гром. Подавляя желание ринуться обратно к опоре, скатиться вниз и бежать без оглядки, Колька рявкнул. «Хватайся, дурак! Пропадешь!» Марков повернулся, и они оказались теперь лицом к лицу. Выражение на его тощей физиономии было такое, как раньше у Наташки, когда ее будили за чем-нибудь хорошим. Угостить мороженым или отправиться в парк. Улыбаясь, он, несмотря на грохот, отчетливо сказал, «Уходи, я сам». Снизу набирал скорость состав с каким-то ломом. Конструкции моста заплясали, как чокнутые, и Колька машинально ухватился за них. Марков тоже взялся обеими руками, но для другого. Подтянувшись, как на турнике, он перевалился через балку и полетел вниз. То ли молния треснула, то ли в голове взорвалось, но Колька, ничего не соображая, рванул прочь с моста.